Глава 18. «Помогите мне!» Голос Пегги звучал пронизывающе тихо, словно она сейчас раскрывала важнейшую тайну. Женщина, не моргая, смотрела на мужчину, который был лет на семь ее младше и готова была упасть перед ним на колени, прямо на холодную, натертую до блеска плитку. Ее собеседник, частный детектив по имени Грейсон Лавуа, явно испытывал неловкость от ситуации. «Миссис Морель, Начал он успокаивающим тоном. «Я верю вам и обещаю поработать над этим делом. Верю, что вам попросту ни к чему заниматься подобными глупостями. Вы очень любили Анну и не стали бы осквернять ее личное пространство». «Верю вам». Эта фраза разразилась в мозгу Пэк, как круги на воде. Женщина протянула Грейсону конверт, почти сливающийся березной со столешницей. «Времени очень мало», – печально сказала она. Тони уже звонил врачам. Он хочет поместить меня в больницу для душевнобольных». Возможно, это мои порноидальные мысли, но мне кажется, они с детективом Брайдом в сговоре. Мне кажется, они все против меня». «В вашем положении?» «Любому казалось бы точно так же». Мужчина приятно улыбнулся. Почему-то Пегги почувствовала себя спокойно. Она впервые видела этого человека, но от него исходила глубокая, утешающая аура. Лавуа производил впечатление уверенного и опытного профессионала. А еще женщина сразу отметила, что он не дурен собой. Ей приглянулись его соколиные черты лица и живые голубые глаза, да и светлые волосы выглядели опрятно постриженными. То ли дело бесконечно уставший Прайд, который нередко появлялся в офисе в наполовину запущенном состоянии. Растрепанные мужчины вызывали у Пэк неприязнь. «Спасибо! Спасибо за то, что желаете мне помочь!» Мужчина протянул к себе конверт и спрятал его во внутренний ящик стола. Он кивнул. «Поблагодарите, когда мы придем к справедливости!» Я помню, как город искал Анну. Также наслышано о том, что удалось найти и кого осудили за преступление. Только вот... «Что?» С содержимым интересом уставилась на детектива ПЭК. Тот сочурился и в раздумьях ответил. И до Анны пропадали люди, от которых не находили ровным счетом ничего. Носки, ногти, зубы, палец, если повезет. Такие случаи отмечались в самых разных частях города и области. Обычно... Около 89% пропавших без вести находятся, живыми или мертвыми. И этот процент можно было бы повысить, если бы не исчезновение, как любят говорить, при загадочных обстоятельствах. Как правило, чтобы ни тело, ни улик не нашли, следует знатно постараться. На регулярной основе чисто работают либо очень опытные серийники, либо сплоченные банды, имеющие определенные связи. Было бы неплохо отнести пропажу Анны и другие подобные случаи к той или иной категории но мы встречаемся с кричащим разногласием в почерках совершенных преступлений не связанные между собой жертвы и их семьи разная территория проживания разный род деятельности разный ежедневный маршрут или его динамические изменения все это наводит на мысли о том что преступления между собой не связаны ни серийный похититель убийцы терроризирует город и не банда и это тревожное заключение о котором полиция распространяться не любит в душе пек зародилась надежда то есть Вы уже занимались похожими делами? Нет, миссис Морель. я занимаюсь подобными делами. Уверен, ваша дочь поможет не только вам обрести спокойствие, но и прольет свет на многие странные вещи, творящиеся буквально у нас под носом. Женщина смотрела на Грейсона как на героя, как на мессию, способного отогнать все грозовые тучи, надвисшие над ее жизнью. Он прекрасно это видел, и потому необъяснимо хотел встать и уйти подальше. Что может быть более навязчивым и непредсказуемым? чем убитая горем мать. Но Грейсон не встал и не ушел. «С чего вы начнете?» спросила Пегги. «Пожалуй, с вашего дома. Когда ваш супруг будет на работе?» «О, он на работе прямо сейчас». «Отлично!» Детектив встал и взял свой небольшой кейс. «Тогда тянуть не будем». Морель засияла от радости. Кто-то прислушался к ней, кто-то помогает, при этом немедля. Вместе они вышли из офиса и направились к машине Грейсона. Некоторое время детектив Лавуа сидел за компьютером Анны. Он хмурился и внимательно всматривался в монитор, периодически кликая мышкой. Пегги же стояла у стены и внимательно всматривалась в детектива. «Активность компьютера действительно имеет место», — тихо под нос сказал мужчина. «Полагаю, активность не соответствует расписанию свободного времени вашего супруга». «Это не я!» — начала было напрягаться женщина, но детектив успокаивающе поднял ладонь. Я и не собирался подозревать вас, миссис Морель. Пожалуйста, зовите меня Пегги. Пегги, улыбнулся Грейсон. Вас достаточно истязали подозрениями со всех сторон. Проще всего заглянуть в темное озеро и узреть в нем лишь отражение. Но это не истина, верно? Истина там, в темноте. Ее обычно не видно, и нырять в холодную воду тоже не всем хочется. Верно понимаю, следов полиция не нашла? Нет, покачала головой женщина. Ни отпечатков, ни следов, ничего у вас найдется отвертка конечно отвертка в доме нашлась мужчина разобрал клавиатуру анны открыл кейс и достал из него зиплок пакет стерильные ватные палочки кисточку и пинцет морель увидела слой пыли оставшийся на дне клавиатуры и тут же смутилась ой простите промявлила она не найдя куда спрятать глаза обычно я протираю пыль каждый день везде но наоборот подбодрил ее детектив «Среди скопившегося мусора и пыли мы можем найти что-нибудь любопытное». Он осторожно вымел пыль и мелкие крошки в пакет, затем плотно закрыл его пальцами. «Вы говорили, что видели незнакомца здесь, в этой комнате. Можете его описать?» «Возможно, вам запомнились какие-нибудь особенности?» Он был примерно такого роста. Женщина отметила над собой черту ладонью. В просвет можно было поместить еще полторы головы Пэк. «Около шести футов. Плечи широкие, развитые. Возможно, он спортсмен» был в капюшоне поэтому лица я не увидела тем более была глубокая ночь он разговаривал с вами да голос у него такой язвительный тихий взрослый но не низкий он сказал что анна пойги запнулась но сглотнула и продолжила сказал что анна просила у меня прощения перед смертью это были ее последние слова а еще он прикоснулся ко мне она потрогала свою щеку шершавыми грубыми пальцами они были такими как Знаете, бывают огрубевшие пятки с колючей сухой кожей. Вот такая же кожа была на его пальцах». Грейсон, выслушав ее, кивнул. Он подошел к окну и внимательно осмотрел подоконник. Открыв створку, мужчина ознакомился со строением запоров и фурнитуры. Попробовал закрыть окно и открыть вновь. Затем он выглянул вниз, на постриженные кустарники. «Внизу проводился осмотр участка?» «Нет, детектив. Я уверен, что если бы Прайд привел хотя бы одного кинолога с собакой, Мы бы сумели вычислить негодяя по свежим следам. Он наверняка ведь заставлял свой запах. Наверняка, — согласился Лавуа. Он отошел от окна и, взяв кейс, пошел вниз, к выходу из дома. Морель посеменила следом. Под окном кусты не казались примятыми. Некто весьма ловко умудрялся просочиться между густыми ветками, словно знал, куда нужно приземляться. Мужчина пригнулся и, разведя растения в стороны, присмотрелся к почве. Он просиял. Так и думал. «Что?» Выглянула из-за его плеча Пэг. «Есть следы». «Вот же сволочь этот Прайд! Если бы он хотел, полиция бы нашла их тогда, и Тони не счел бы меня поехавшей. Им нужно позвонить». «Нет, Пэгги». Грейсон достал мобильный телефон. «Еще рано. Мы пока не знаем, кому принадлежат следы. Необходимо провести экспертизу. Будьте любезны, подержите кустарник. Мне необходимо сделать несколько снимков». Морель послушалась. Бурлящая от злости внутри... Она мысленно проклинала городскую полицию и своего мужа. Вся ее надежда сейчас сконцентрировалась только в одном человеке, который увлеченно фотографировал землю под кустами. «Нет узора подошвы», — отметил он, и достал из портфеля линейку уголок. Аккуратно поместив ее так, чтобы след оказался в центре прямого угла, детектив сделал еще несколько снимков. «Двадцать девять с половиной сантиметров. Это одиннадцать половиной дюймов. Нога явно мужская. Какой размер обуви у вашего супруга?» Около девяти дюймов, детектив Лавуа. Мужчина спрятал телефон и зашел в дом через заднюю дверь. Он осмотрел замок и щеколду. «Вы запираете эту дверь всегда на два замка?» «Да», — подтвердила Пэк. «Открыть ее с внешней стороны невозможно». «Возможно, если постараться. Однако следов таких стараний я не наблюдаю». Лавуа наклонился к обувному шкафу и достал один из кроссовок мистера Морель. На подошве действительно красовался размер 9 дюймов. «Так, хорошо». «Это уже что-то». Он положил обувь обратно и снова вышел во двор. Злоумышленник каким-то образом спрыгивает из окна в кусты. «Куда же ему деваться дальше?» Указательный палец направился к забору. «Наверняка сюда. Забор у вас не слишком высокий, но если подтянуться, взобраться вполне реально». Детектив на ходу выискивал еще следы, но на каменной дорожке и густом примятом газоне ничего не цепляло взгляд. На заборе также не оказалось ни мазков от подошвы, ни каких-либо частиц одежды. Мужчина исследовал его минут двадцать, изучал каждую трещину, каждый камень, но остался ни с чем. Его отвлек гулкий басистый лай. Выглянув, Грейсон заметил, как в заборе напротив, который располагался через узкую тропинку, показалась черно-оранжевая толстая морда. Ратвиллер искренне выражал недовольство посторонними людьми близ его участка. «С другой стороны», — задумался детектив, — «если бы он перелез через забор, его бы встретил лаем соседский пес». «Собака Ричманов обожает шуметь», — кивнула Пегги, которая всюду ходила за Грейсоном хвостом. «Но она не шумела, так?» «Да, ни разу». «А какие у вашей семьи отношения с Ричменами?» Голубые глаза Лавуа хищно сузились. Миссис Морель пожала плечами. «Самые обычные соседские отношения. Не теплые, но и не холодные. Скажем так, мы равнодушны к жизни друг друга. Здороваемся, поздравляем с Рождеством и другими праздниками. Ничего дурного за ними не замечалось». «Считаете, что кто-то из них мог проникать в комнату моей дочери?» «Нет. еще рано что-либо считать, Пегги». Детектив осмотрел свою белую выглаженную рубашку и, убедившись, что та в порядке, направился к калитке. «Но побеседовать с ними я бы хотел». «О, идемте, Сейчас дома должна быть Беттани с дочкой». Лавуа резко остановился. Он повернулся к женщине и посмотрел на нее крайне тепло и по-доброму. «Пегги», — улыбнулся он, — «вам не следует идти. Дальше я сам». «Если мне понадобится помощь или какие-либо сведения, я обязательно к вам обращусь». Поначалу Морель хотела возмутиться из-за резко кольнувшей обиды, но уверенный взгляд Грейсона безмолвно погасил все желание являть свой скверный характер. Женщина слабо, но улыбнулась ему в ответ и, проводив до выхода, вернулась в дом. Она покорно пообещала ему позвонить, если вдруг произойдет что-нибудь странное. Грейсон же смог наконец выдохнуть. Натянутое дружелюбие... Хоть и выглядело удивительно подлинным, однако требовало немалых ментальных затрат. Каждый клиент желал быть понятым, желал, чтобы его боль, его проблему разделили, а его голос услышали. Поэтому детектив годами полировал маску при великой эмпатии и понимании. На самом деле он давно мечтал прикоснуться к тайному дыханию города, пробраться в спрятанную среди окружающей мишуры Нару. Холодные отпечатки смерти мерцали повсеместно, словно смерть была не явлением, полноценным воплощением, и это манило детектива, как мотылька манит свет. Ни на миг он не прекращал предполагать связи между загадочными преступлениями, где похитители и убийцы словно возникали из ниоткуда и канули в никуда. В Случаи пестрели разнообразием, а находки порою поражали своей кошмарностью, поэтому объединить все вместе было трудно. Но одно Лавуа знал точно, для некоторых преступлений недостаточно быть простым человеком. И он надеялся, что случай с семейством Морель. Это именно то, что приблизит его к истине.